Глава 4. Веронику Грушину сыщик застал в комнате бывшего заводского общежития, которое они с Мариной снимали на двоих. Убогая обстановка напоминала любую жилую комнату, много лет сдаваемую в наём, ободранные стены, потолок в желтых разводах, с которого свисает жалкий светильник советских времен, поломанная мебель и неистребимый запах старых вещей — были запущенности. В закутке устроена крошечная кухонька, электроплитка на тумбочке и раковина для мытья посуды. «Вы найдете Маринку?» не сдерживая слез, спросила Грушина. «Не знаю», честно ответил Всеслав. «Буду стараться. Она мне как сестренка, единственный близкий человек». «Я понимаю». Сделаю все возможное. В таких комнатах Смирнов установилось не по себе. Хотя он и знал, что тысячи людей вовсе не имеют крыши над головой. Даже такой. В этой общаге все же тепло. Есть водопровод, душевая комната на первом этаже. Жить можно. Он пытался ответить на вопрос, что приводит человека к подобным бытовым условиям и нередко заставляет находиться в них до старости. Наследственность, образ мыслей, убеждения, склад характера. Есть люди, которые с самого дна поднимаются, если не головокружительным вершинам, то к устойчивому достатку, а другие начинают вроде нормально, затем постепенно опускаются, кто быстрее, кто медленнее, и теряют все. Как вы сами думаете, «Что произошло с Мариной?» Сидя на расхлябанном стуле и, стараясь не делать резких движений, поинтересовался сыщик. «Ой, да что угодно!» «Под машину могла попасть, сознание потерять или маньяк, какой заманил в автомобиль, отвез в лес и...» Вероника заплакала. Под ее глазами и на щеках образовались черные потеки от туши. «Мы с ней с детства несчастные. Родители нас бросили» потом детский дом. Вам не объяснить, что это за жизнь. У Маринки здоровье плохое, малокровие, хронический ревматизм, сердце пошаливает. Вдруг она упала где-нибудь и умерла. Такие, как мы, непрекаянные, никому не нужны. А труп где? Молодая женщина вздрогнула, перестала всхлипывать. Труп? если маньяк убил сестренку то в лесу закопал в землю или расчленил тело и на мусорку выбросил сейчас зима заметил смирнов до земли не доберешься о неопознанных женских тел в котором подходили бы приметы марины в последние десять дней в городе не обнаруживали «Значит, в снег закопали!» стояла на своем Грушино. «Или в морге валяется. Просто нам не говорят. Хотят для опытов использовать». Сыщет не стал спорить. Видел, что это бесполезно. «Расскажите о том вечере, когда вы со Стасом ходили в клуб Молох». «Молох», задумчиво произнесла молодая женщина. «Странное название. У нас в шахтах...» Тоже был клуб молодежный. «Сполох» похоже звучит. Оба слова непонятные. И чем этот «Сполох» занимался? Создал отряд по изучению истории родного края. Они в походы ходили, экспедиции разные. Мы с Маринкой хотели туда поступить, но нас не взяли. Взнос надо было платить, а денег не хватило. «Сами видите», — она повела в воздухе руками, какое у нас материальное положение. Едва концы с концами сводим. Мы бы и в Молох не попали, если бы не Стас, он за нас заплатил. То есть вы вступили в этот клуб? Задал провокационный вопрос Смирнов. Нет, только зашли посмотреть, как и что. Ужасное место. Охрана, люди в балахонах. Никто слова лишнего не проронит. Музыка похоронная какая-то. Но самое отвратительное — младенцы в стеклянных кувшинах вниз головой. Не сразу сообразишь, что это куклы. Жуть! А потом этот, колдун ихний, заклинание бормотал и в колокол звонил. Мы с сестренкой не выдержали, захихикали. Только не от веселья, а от неловкости. Реакция у нас такая — Колдун нам еще розы давал нюхать. Он их будто из воздуха сделал. Но цветы оказались настоящие. Забавно, как в цирке. Мы опять захихикали. Он страшно разозлился и произнес проклятие. Молодная из нас должна утолить жажду Молоха. Все, кто были в балахонах, завыли, а колдун указал на Маринку. — Честно вам признаюсь, у меня мороз по коже пошел. Мы испугались, бросились на утек, пальто даже не стали надевать, забыли. Стас за нами, очухались только в такси. — Это все? — Все! — подавленно кивнула Вероника и неумело перекрестилась. — Вот вам крест! — Вы не связываете исчезновение вашей подруги с посещением Молоха? Из глаз молодой женщины хлынула новая волна слез. «Как же не связываю! Проклял нас тот колдун, понимаете? Мы прокляты, наверное, с самого рождения, а он только подтвердил это. Бедная Маринка!» Грушина рыдала, а сыщик размышлял. «Вы ничего подозрительного не замечали перед тем, как Марина пропала?» — спросил он, когда та немного успокоилась. «Нет, все было как всегда, кроме того ужасного молоха. И зачем Стасу понадобилось приглашать нас туда? Знаете, теперь я боюсь собственной тени. Я с тех пор, как сестренка не вернулась, не могу спать. Стас мне снотворные таблетки купил, но они не помогают. Как закрою глаза... Вижу ужасное блестящее от краски лицо колдуна, его глаза с красным ободком, и чувствую запах роз. Он наполняет легкие, душит. Какой тут сон! Вы верите в силу проклятия?» Раньше Смирнов не верил. Но обширная сыскная практика последних лет поколебала его принципы, изменила взгляды на многие вещи. «Существует нечто непостижимое», который вмешивается в привычную понятную жизнь людей, влияет на них, зачастую определяет судьбу. Можно по-разному относиться к этому, но игнорировать — непростительная беспечность. «Как вам сказать?» — улыбнулся сыщик. Он был не готов к дискуссии на тему черной и белой магии. «Значит, верите, но боитесь признаться», — вздохнула его собеседница. И то, что произошло с Мариной, доказывает существование колдовства. Так уж сразу и колдовства. Давайте сначала переберем все реальные причины исчезновения вашей подруги, а потом уже, если понадобится, перейдем к потусторонним силам. «Вы шутите, а я серьезно», — рассердилась Вероника. «Я тоже серьезно». Убедительно произнес Всеслав. «Поверьте, но у меня есть порядок действий, которого я привык придерживаться. Вы убеждены, что нам не стоит заниматься иными версиями, кроме колдовства?» «Вы правы. Извините, просто мне так жалко сестренку и себя. Я ведь без нее совсем одна останусь на белом свете. Вообще!» жизни не сахар. Даже здесь, в Москве, нигде не чувствуешь себя в безопасности. Ни на улице, ни на рабочем месте, ни в собственном доме. Вы слышали про страшную банду «Алая маска»? О них и в транспорте говорят, и в магазинах, везде. У нас на рынке болтают, как они расправляются со своими жертвами, уродуют лица. Откуда такая жестокость? И почему их до сих пор не посадили?» «Куда милиция смотрит?» «Преступников ищут», — сказал сыщик, «и непременно поймают». Он был наслышан о балой маске. На поимку этой банды столичные силовики бросили все возможные средства. «Я боюсь выходить из комнаты», — кутаясь в пуховый платок, призналась молодая женщина. «Пришлось уволиться с работы». Мы с Маринкой давно решили подыскать себе что-то получше. Только куда нас возьмут? Без связи никуда не сунешься. А опять Стаса просить? Неловко. Мы и так ему обязаны. Он нам помог устроиться. а жилье похлопотал. Нельзя же человеку на голову садиться. Да, пожалуй. Так вы, говорите, искали себе новую работу? Вероника уныло кивнула. «Пробовали». Газеты брали с объявлениями, звонили повсюду. В основном предлагают сетевой маркетинг. Еще требуются продавцы, разносчики рекламных листков, наклейщики объявлений. Хорошую работу так запросто не предложат. Тут побегать надо. Думали, нас в тепличные хозяйство возьмут. За растениями ухаживать. Обещали вроде. Позвонили, приходите, мол, поговорим об условиях. Маринка пошла, и все, с концами. Туда она так и не добралась. «Что за тепличное хозяйство?» Ухватился за соломинку Смирнов. «У вас есть их координаты?» «Да, конечно». Вероника порылась в тумбочке и достала газету. «Вот телефон, обведенный красным фломастером. Мы к ним первый раз вместе ездили. Это рядом с метро «Щелковская». Маленькая контора в жилом доме внутри двора. Вход старца. Еле нашли. Хорошо, что вывеска яркая. Хозяйство зеленой рощи издалека бедна. «Адресок дадите?» «Зачем?» — удивилась она. Маринка к ним не доехала. Я звонила, узнавала. «Мало ли. Вдруг там неподалеку происшествие какое было. Несчастный случай». Кто-то что-то слышал, видел. Возможно, даже ваша подруга приходила в контору, а служащие ее забыли, напугали с фамилией. Кстати, я бы попросил у вас ее фотографию. Имеется? Только маленькие, как на документы. Вероника дала сыщику пару снимков подруги и адрес тепличного хозяйства, куда поехала Марина Комлева и не вернулась. — А бумаги какие-нибудь у нее были? — Записная книжка, школьный аттестат, например, — спросил он, разглядывая непримечательное худое личико на фотографиях. — Такое вряд ли кто запомнит. Глазу зацепиться не за что. — Паспорт Маринка взяла с собой. — Записная книжка у нас общая. — Вот. Грушина протянула сыщику тонкий дешевый блокнотик и целлофановый пакет с документами подруги. Тут все. Блокнот оказался почти пустым, а несколько бумажек, аттестат, удостоверяющий окончание школы-интерната при детском доме номер два в городе Шахты, свидетельство о рождении и медицинское заключение о наличии хронических заболеваний, ничего существенного к словам Вероники не прибавили». «У Марины были знакомые в Москве, кроме Стаса Киселева?» Грушина отрицательно покачала головой. «Нет, нет, мы этим летом приехали. Друзьями-приятелями обзавестись не успели. На работе кое с кем могли поболтать, но так, по ходу дела. Здесь, в общежитии, здороваемся с соседями, одалживаем деньги по мелочи или хлеб» если купить забыли, а близко ни с кем не сошлись, нам и вдвоем не скучно. Она осеклась, вздохнула глубоко и залилась слезами. Смирнов вышел от Вероники с тяжелым сердцем. Последнее дело о пропавшей женщине, жене его бывшего сослуживца, оказалось запутанным и сложным. И вот новое расследование, связанное с исчезнувшей дамой. Тенденция, однако. Примечание. Читайте об этом в романе Солнцевой «Московский лабиринт Минотавра». Конец примечания. Хромову негде было остановиться в Москве, и он поехал в Кунцево, в квартиру Яны. То, что жена мертва, так и не дошло до него в полной мере. Стояла ветреная, бесснежная, морозная ночь. Под ногами зловеще поскрипывало. В потемках Валерию не сразу удалось отыскать нужный дом. Пять лет прошло все-таки, срок немалый. В подъезде также пахло мусоропроводом и котами. Лифт также был исписан непристойными выражениями и признаниями в любви. Он, дребезжа, пополз вверх, и остановился на пятом этаже, доставив Валерия на лестничную площадку со знакомой дверью. Пыльная коричневая обивка, глазок, наклеенная милицией бумага с печатью. Он зачем-то оглянулся, нет ли кого на лестнице. Прислушался. За дверью царила тишина. Где-то выше монотонно ругались мужчина и женщина, Плакал грудной ребенок. В воздуховодах гудел ветер. Валерий присмотрелся. Замок на двери сохранился прежний. Яна его так и не поменяла. Он полез в карман. Достал связку ключей. Неужели удастся открыть? О, чудо! Ключ от квартиры, который до сих пор висел на общей связке, легко вошел в замочную скважину, повернулся с тихим щелчком. У Валерия ёкнуло сердце. Он с опаской взглянул на бумажку с печатью. Можно ли ее обрывать? Вдруг не положено. От пережитого волнения он забыл спросить об этом адвоката Шелестова. Он о многом забыл спросить. «Не ночевать же на улице!» пробормотал Хромов, осторожно потянув на себя дверь. Бумажка с печатью отстала. Или плохо держалась, или кто-то любопытный уже оборвал ее с одной стороны. Из мрака прихожей потянуло за стоялым запахом непроветренного помещения. Какого-то дыма, хвои, похороны. Вспыхнуло в уме Валерия. Он отшатнулся. С трудом сдержался, чтобы не захлопнуть дверь и не ринуться прочь, куда глаза глядят. А выбор у него был небогатый. На вокзал, обратно в старицу или на улицу, бродить в поисках мало-мальски теплого подвала. Там бомжики ночуют, еще, пожалуй, побьют за непрошенное вторжение. Эта мысль придала Валерию храбрости. Да что он в самом деле трясется от страха, как мальчишка? Всюду люди умирают, а потом их родственники продолжают жить в тех же квартирах, домах. Никто не бежит, сломя голову. Он перекрестился и шагнул внутрь. По спине побежал неприятный холодок. Волосы зашевелились. А ну, как душа Яны все еще здесь! Не хочет покидать привычное место. Говорят, убитые долго не могут найти покоя. Бродят, не понимая, кто и почему столь безжалостно обошелся с ними. Отнял жизнь ни за что, ни про что. Где же выключатель? Шаря по стене, напрягся Хромов. Он нащупал то, что искал, но свет не зажегся. Лампочка перегорела. «Черт!» — выргался гость и тут же спохватился, замолчал. Затаив дыхание, он двинулся вперед, стараясь ступать неслышно. В квартире было темно, как в преисподней. К счастью, люстра в гостиной, которую они покупали вместе с Яной, зажглась и осветила комнату. Перед Валерием предстал ужасный беспорядок. Вся мебель была сдвинута к стенам. На полу валялись обрывки бумажных цветов, еловые ветки, фантики от конфет. На полке стояли наполовину обгоревшие церковные свечи. Со слов адвоката Валерий знал, что кто-то из соседей оплатил весьма скромные похороны Яны в закрытом гробу, что из морга ее останки на пару часов привезли в квартиру для церемонии прощания что кроме работников ритуальной службы и нескольких женщин-соседок никто не провожал ее в последний путь. Господин Шелестов сообщил также, что тело кремировали, а где он с прахом, ему неведомо. «Хотите забрать?» — спросил он у Хромова. «Тогда есть смысл наводить справки». Тот отрицательно покачал головой. Он пока не соображал, чего хочет или не хочет, Должно пройти время. Из гостиной Валерий прошел в спальню. Здесь почти все выглядело, как при нем. Только трюмо закрывал темный платок, да книг на полках и этажерке заметно прибавилось. «Интересно, сменила я на место работы после того, как они расстались, или продолжала сидеть в своем киоске? Ведь надо же ей было на что-то жить!» Судя по обстановке в квартире, ее доход не увеличился. Овдовевший супруг прилег на кровать и задумался. Сумбур мыслей, страх, неловкость, замешательство не проходили, наоборот, нарастали. Из документов, которые передал ему адвокат, следовало, что Яна являлась владелицей нескольких объектов недвижимости – среди которых значился и книжный магазин «Азор». Именно этот факт особенно поразил Хромова. Стоило торчать в подземке, в жалком киоске и шачить на хозяина, имея собственную торговую точку, не какой-то лоток, а целый магазин. Это не укладывалось в голове. А четырехкомнатная квартира на Шереметьевской улице, а загородный дом в Подмосковье, У Яны, оказывается, и счет в банке имелся. И при всем том она прозябала в этих комнатушках с облупленными потолками и скрипучим полом, приобретала захудалую одежонку на оптовых рынках и питалась дешевыми продуктами. Что за ерунда? — Постой, — возражал сам себе Валерий. — Так было раньше. Пять лет не прошли для Яны напрасно. Она... — Нет. Похороны яснее ясного говорят об уровне ее достатка. — Да и все это? Он резко поднялся, прошел на кухню, открыл дверцу холодильника. Там сиротливо лежали несколько яиц, кусочек засохшего сыра, остатки вареных макарон в кастрюйке, наполовину пустой пакет молока. Хромов минуту созерцал содержимое холодильника потом тяжело вздохнул и приложил руку к колбу. Нет ли у него жара? Холодильник был отключен, и продукты начали издавать дурной запах. Бывший жилец этой квартиры распахнул форточку, подставил лицо холодному воздуху. Облегчение не наступало. «Откуда Яна взяла деньги? Чтобы приобрести указанное в документах имущество?» — повторил Хромов тот же вопрос, что задавал адвокату. Он вспомнил, как господин шелистов закатив глаза, молча развел руками. — Какое мое дело, — наконец сказал он. — Впрочем, возможно, ей ничего и не принадлежало. Сейчас многие оформляют бизнес и недвижимость на подставных лиц. Тогда настоящий хозяин непременно объявится, даст о себе знать — У него должны быть координаты вашей покойной жены. Адрес, телефон, не волнуйтесь. Просто ждите. Валерия оставил форточку открытой. Напился воды из-под крана и вернулся в спальню. Ему вдруг стало очень страшно. Представилась картина жестокого убийства. Лежащее на полу тело Яны, обезображенное лицо, кровь, Он с тоскливым ужасом обвел комнату взглядом. Где она лежала? Кто все здесь отмыл, прибрался? Господи, какая жуткая смерть настигла Яну! Разве он сможет заснуть здесь? Чтобы как-то отвлечься, Хромов начал перебирать вещи, книги, осматривать ящики, полки. Ничего существенного ему не попалось. Обычный хлам — которые есть в каждой подобной квартире. Зато у наследника созрел план обязательно сходить в киоск, где работала Яна, порасспрашивать о ней, а также посетить книжный магазин «Азор» и квартиру на Шереметьевской улице. За город он не поедет, а по Москве следует побродить. Это лучше, чем сидеть в квартире, где произошло убийство. К Валерий обыскал все уголки гостиной, спальни, кухни, ванной, туалета и прихожей. Ничего достойного внимания или наводящего на мысль, где покойный Яна раздобыла средства на приобретение дорогостоящего имущества, не нашлось. Даже балкон был тщательно исследован Хромовым. Увы, безрезультатно. Провозившись всю ночь, Он почувствовал голод. Достал из кухонного шкафчика гречневую крупу, соль, поставил вариться кашу. Собрал и выбросил в мусорное ведро испорченную еду из холодильника, поднул в гостиную, убирая следы похорон. Водки выпить, что ли? Помянуть умершую жену? За выпивкой придется идти в магазин. От запаха разварившейся гречки засосала под ложечкой. Валерий почти сутки не ел. Он ощутил не только голод, но и усталость, нервы, дорога, разговор с адвокатом, тяжкие раздумья, страх, ночь, проведенная в пустой квартире, где еще витал дух Яны, вымотали его. «Выпью и усну, если удастся», — решил Хромов. Большой бумажный конверт с документами которое вручил ему господин Шелестов, наследник положил в плотный пакет и засунул под матрац. «Надежнее будет», — прошептал он. Пора было одеваться, идти в магазин за водкой и хлебом. И вдруг в прихожей раздался подозрительный звук, словно кто-то осторожно, крадучись, открывает входную дверь.